Глава сорок пятая. Мина. Её лицо выплывало на меня из туманной дремоты. Её щёки покраснели, как будто она выпила пару стаканчиков. Она излучала нервную энергию. Мысли о ней сливались с воспоминаниями о Мэгги Льюис, молодой, красивой Мэгги, ненамного старше Джонни и страдающей от тех же проблем. Её терзало чувство вины, как Майкла. Равно, как и меня в их возрасте. Мне пришла в голову мысль. Какой-то высверг куда более сложные мысли, но та ускользала от чёткого понимания. Что-то насчёт повторяющихся паттернов поведения. Это правда. Все мы склонны воссоздавать наше детство и связываться с партнёром, подобным нашему родителю противоположного пола. Более того, любим снова и снова воссоздавать для себя одни и те же ситуации. Правильно говорят. Безумие — это когда делаешь снова и снова одно и то же, ожидая другого результата. Фраза, ошибочно приписываемая Альберту Эйнштейну, но впервые появившаяся, по всей видимости, в романе «Внезапная смерть» 1984 года, американской писательнице и активистки Риты Мэй Браун. «Это, конечно, клише, а не определение, но, несомненно, мы можем быть себе злейшими врагами, своими самыми трудными препятствиями. Мина — моя давняя и верная помощница. Она неизменно помогала и поддерживала меня. И она видела всех клиентов, приходивших в мой офис». Ей известно обо всех моих консультациях, связанных с полицейскими расследованиями. Почему я внезапно подумала о ней? С одной стороны, меня удивило ее поведение в тот вечер, когда мы встретились в офисе. Она очень нервничала из-за дела Бишепа. Да, она пыталась выдать это за печаль по Мэгги Льюис, но я видела ее насквозь. Все, казалось, боялись того, что произошло 15 лет назад. Как будто молоток, убивший Дэвида Бишопа, ударил и по всем нам. По крайней мере, его удары глубоко отозвались в наших жизнях. Они задели даже Шона. Сделал ли Майкл это сознательно, бессознательно или вовсе ничего не делал? Но мой сын стал овощем, Господи, прости. Полагаю, все мы слегка обезумели. Мы вне себя от шока и беспокойства. Бедная Джонни. Моя дочь защищалась лучшим из известных ей способов, забрала своего жениха и взяла все под контроль. Она не отвечала на мои сообщения, как и Пол, надеюсь, потому что он уснул. И мне тоже пора отдохнуть. Время уже полночь. И я опять легла спать. Попыталась отключить свой разум, стереть из памяти череду лиц и гомон голосов загнать поглубже воспоминания о вспышке гнева Майкла в спальне, его мучительные воспоминания о семейной истории, о той ночи, когда умер его отец. Я отталкивала все мысли, стараясь сосредоточиться на своем дыхании, на стрекоте сверчков и на дальнем плеске воды под лодочными причалами. «Я хочу вернуть мою маму». «Нет, прочь эти мысли, прочь!» Только услышав стук в дверь, я поднялась с дивана, увидела мигающие за окнами красно-синие огни и почувствовала неистовую вибрацию моего телефона под боком.